Вельта возозвращение возозвращение домой. Мне еще ехать через четыре страны, но уже все, что вижу, я в расении перебираю и откидываю как бусины на связке чёток, потому что теперь это возвращение. человекек, который возвращается, сидит забившись в уголок вагона и прикрывает веки. довольноно довольно всех этих приближений и проплываний довольно всего что едва помахав тебе убегает назад, скорее бы уже быть на месте надолго окопаться дома утром и вечером видеть вокруг неизменно знакомые вещи но ведь мир так велик ну вот пожалуйста теперь сиди повесе нос и мучайся, что не все еще повидал. не повидал ни соломанки ни сантьяга не знаешь как выглядят ослики в этремадуре и старухи вансо не встретил цыганского короля и не слышал свист баскской цсиллуарис свирели человеку все надо видеть ко всему прикоснуться рукой вот как в толеда ты похлопывал ослика или щупал ствол пальмы в саду алькасса до всего хотя бы дотронуться пальцем весь мир погладить ладонью, как это славно осязать и видеть то что тебе вновве каждое различие в вещах и людях делает богача жизнь ты с благодарной радостью принимал все что было не таким какое для тебя привычно и любой путник как тебе известно мог бы скорее растереть в кровь ноги чем пропустить что то своеобразное и живописное такое чего не увидишь в других местах ведьь у всех нас любовь к многогранности и беспредельности жизни но послушайте ведь эту многогранность творят народы но ну, конечно еще и природа история но ведь и то и другое слито в народе вот если бы нам пришло в голову определять решение мировых проблем любовью к жизни мы бы выразили это примерно так на всех языках мира кабальеру нельзя отрицать что все люди есть люди но нас приезжих приятно удивлял не столько факт что скажем и сивильцы тоже люди сколько тот факт что они именно сивильцы нас радовало что испанцы настоящие испанцы и чем они были испанистей тем были нам миллей и тем больше мы их уважали за это представьте что мы точно так же стали бы уважать китайцев по той волнующей причине что они китайцы и португальцев потому что они португальцы и когда говорят непонятно ни слова и так далее есть люди любящие целый мир при том условии что в нем будут асфальтовое шоссе или вера в единого бога или не будет бадег и таверн есть люди которые согласны полюбить весь мир если он будет на одно лицо лицо именно их цивилизации и итак поскольку все таки с любовью мы далеко не ушли попробуем иначе ведь куда больше радости любить весь мир за то что он тысячелиий и всюду разный а после возгласить ребята раз уж нам так приятно глядеть друг на друга учредим лигу наций но только черт возьми пусть это будут нации со всем что к ним относится со своим цветом кожи и языком со своими обычаями и культурой, а если надо бог с ними пусть будут и со своим богом ведь всякую несхожесть стоит полюбить по одному тому что она делает богаче жизнь пускай же нас объединит все что нас разделяет тут человек который возвращается обнимает взглядом холмы под французскими виноградниками провожают глазами немецкие хмельники и вот уже сгорая нетерпением ждет, когда побегут к нему пашни и яблоневые сады за той за последней границей конец